Анна Бобровская родом из детства. Вы помните, что казалось обидным? Вы помните, что казалось обидным? Что вас очень злило летом? Такой терпеливость стиснувший зубы под нос, бормоча ответы. Ответы были, известное дело, по адресу мамы и папы. А кто же еще был виноват, что вы занимались у дамы? Та дама серьезная вам выделяла часы боевого крещения, в которое вы, скажем так, наслаждались музыкальным своим обучением. И вот, наконец, спустя почти год, когда отпуск у вас по закону, вместо училки мама родная на вас надевает оковы. Весь двор верещит у вас под окном, играя в мечи и в салки, а вы точно узник в башне своей. По нотам лупите гамки.